Везде для русского человека неизбывная страда и в поле, и в походе, и не скажешь даже где она тяжелее эта страда. Глава 7. Асыка вагульский князь. Большой князь Асыка верил, что страх сильнее любви. Любовь размягчает сердце человека, и становится он слабым, как женщина. Женщину порой любят, но кто ее боится? Боятся сильного мужчину или сильных народов, таких как татары. А почему татары стали сильными? Потому что страхом скреплены их хорды, зажаты в железный кулак. Нет воли ни благодаря мнукерам, ни тыщникам и темникам, ни воскородным мурзам, все в полной власти хана. В страхе перед ханом живут татары зато половина населённого мира под ними боятся соседние народы ордынцев и повинуются им что произошло бы если простой табоунщик перестанет трепетать перед своим сотником сотника смеет встречить мурзы а мурза слушается хана Да верно и рассыпались бы великие татарские ханства, и врождённые ветры развели бы по степям кочевье, и сами татары попали бы под власть других народов страхом всёскрепляется страхом. Но он, большой князь Осыка недостаточно силён, чтобы внушать страх. Его обширные владения, раскинувшиеся по лесам и болотам от камня до береки, Скорее похоже на каменную россыпь, чем на крепость. Каждый малый вагульский князец, засевший в укрепленном городке Уше, со своими родственниками, слугами, рабами и горсткой богатырей и уртов, мнит себя самостоятельным владетелем. Ежегодный есак, да немного воинов в свое войско, вот и все, что может потребовать от него большой князь Асыка. У князцев тоже руки связаны. Делит они власть с главой городка во хухом с седоголовыми старцами, которые открывают собрание воинов. Воины, собравшись в городке, сами решают, как поступить, и не всегда их решение совпадает с желанием князя. С незапамятных времён, когда вагулы ещё жили родами, так и полос решать сообща, народным собранием. Нет ни власных князьки над своими людьми, Большинство охотников и рыболовов живут в небольших селениях по уulah, отдельными юртами. Юрт большая семья из двух-пяти брачных пар, объединявшие кровных родственников: братьев, детей, племянников, численностью в несколько десятков человек. В каждом юрте свои старейшины и свои боги. а соблю и болванчики которым люди поклоняются хотя сами же сделали их из камня и из дерева княжество во всём зависит от благовосположения старейшин ютов захотят старейшины посылают в княжеский пилимский городок своих воинов а не захотят оставал князецные дни с собственной дружиной уртов и богатство князя от старейшин же зависит сколько есака пришлют Бывало, что осердившись, вовсе ясака не присылали. Принудить их к повиновению трудно. Зимние селения паулов из деревянными домами спрятаны в лесах, дороги к ним только местным жителям известны. Некоторые юрты по нескольку зимних паулов имели, чтоб переходить из селения в селение, если грозила опасность. А летом его все неизвестно было, где искать юрты. Уходили в огуличи на промыслы к берегам рек и лесных озер, жили в берестяных шалашах, кочевали с места на место. Как вода текли юрты по лесам и рекам, и не было плотины, чтобы остановить их, собрать воедино. Так и жили. Князцы и от большого князя отдельно, а от князцев отдельно юрт. Без страха жили, ибо не видели над собой сильной руки. Только иногда, по особо важным общим делам удавалось созвать в Пилымский городок всех князцов, старейшин и богатырей. Но и тогда небольшому князю Иосики принадлежало на совете последнее слово, шаманы властвовали над душам людей.